Татой жила рядом. Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь Ваиле замерла, Седы принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета. Белье пришлось сушить над огнем. Ранним утром Седы собралась по воду. Вышла на порог и сразу же зажмурилась. За ночь выпал снег. Унылая, однотонная белизна снега была ей неприятна. Она почувствовала тошноту и головокружение.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 Большие тяжелые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щеками, по углам рта морщины, чапан подвязан веревкой по-мужски, тугим узлом. Увидев сейде, та Татой поставила ведра на землю и стала поджидать ее, растирая посиневшие от холода руки. «Или ты всю ночь не спала? Вон как глаза ввалились и лицо пожелтело», — сказала соседка. «Да нет». «Что-то голова болит», — ответила Сейде, потом поспешно добавила. «А что мне делать-то ночью, если не спать?» И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у нее холодеет под ложечкой. «Может, Татой выходила ночью на улицу и догадалась, что я стирала?» «Сейчас спросит». «Правда, сегодня ночью мне не спалось. Сын плакал». Попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова. Татой, понимающе покачала головой. — протяжно проговорила она, ты такая же одинокая, как и я. Старуха, твоя тень в доме, только и знает, что сидеть у очага. Хорошо, если выничет внука. Совсем одряхлела. И родители твои не близко чебанят. Вот ведь как складывается в жизни все одно к одному. Татой замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую сейде. Ей по-настоящему было жаль ее. Опушенные густыми ресницами глаза Татой, всегда строгие, и пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемящим, милым бабьим раздумьем. Давно Сейдэ не видел ее такой. В девичестве она, наверное, была красивая. И у Асантая тоже красивые глаза. Материнские, — подумала Сейдэ. Татой глубоко вздохнула и сказала, «Все убиваешься, писем нет. Что ж, судьба наша такая!» Я осталась с тремя малыми детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, тут война. Сына родила, отец не видел. Обидно, конечно. Эх, все вы ничего. Все переживется и перемелится. да вот писем нет. Как подумаю, руки виснут. Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые. Кукуруза осталось всего два мешка. А что это для нас? Она в сердцах махнула рукой, стряхнула слезы и подхватила ведра. Испуганная, и в то же время обрадованная тем, что Татой ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. Она ничего не сумела сказать Тотой. Отзывчивость этой маленькой женщины, ее бабья жалостливость, ее мужество и слабость растрогали Сейде. И в то же время она чувствовала себя так, словно Татой, сама того не зная,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 Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, ударял гнитка каблуками и норовил проскочить незаметно. Не мог он явиться с пустыми руками. Он испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсовета, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейдой до смерти. Может быть, Мырзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако, по его виду ничего пока не заметно. Откуда Морзакулу знать? До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в Аиле. Исмаил очень осторожен. Сейде, времена смутные, народ ненадежный, смотри, чтоб никому ни слова, предупреждает он каждый раз. Если даже отец мой подымется из могилы, и ему не доверяй. Слышишь? Проезжая по Аилу,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 как у сказочных батыров, и он стряхивает единственной рукой, будто бьет по струнам камуза. Но теперь уж ему никогда не играть на камузе. Обычно Морзакул въезжает во двор к Татой. «Э, Татой, где вы там живы?» Потом, заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде. «Здоров ли твой малыш, Сейде? Сверни мне цигарку из табака».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 — похвалил он ее однажды. — Пошли Исмаилу в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет. — Пошлю. С трудом выговорила Сейде. Надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что мырзакул угадал по лицу, как мечатся ее мысли, и от этого еще больше покраснела. Она притворно закашлялась. — Фу! —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 В другой раз Мырзакол осмотрел деревья, высаженные на огороде Татой вдоль орыбка, и упрекнул ее. «Быдаке каждую осень обрубал сучьи ветки, а в этом году вы этого не сделали. Старший-то твой уже работник, обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти, да и лишние дрова пригодятся». Татой с досадой глянула на Морзакула, тяжело вздохнула. А если перестанут расти, плакать не стану, кому они нужны? Разве дерево опоры человеку? Если самого нет дома ничего не мило, поди-ка попробуй. И в колхозе работай, и колосий собирай, и детей корми. Вот живем две соседки. Ни слуха, ни весточки от наших. Живы или мертвы, бог их знает. Она отвернулась, прикусив губу. А ты тут еще про деревья толкуешь до Абела, сжалась, боясь, что Морзакул сейчас выложит всю правду. — А ты не равняй себя с ней, — скажет Морзакул. — Ее Исмаил давно уже прячется. Здесь он беглец. Да, это казалось неотвратимым в ту минуту. Но Морзакул сказал другое. — А ты знаешь, Татой, может, не только деревья, но и тень их пригодится, — спокойно произнес он. И вдруг вспылил, закричал.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 Что не день, то ниже оседает мешок. Казалось, кукуруза убывает от одного взгляда. Сберегая зерно, Сейдэ еще с осени перестала ходить на мельницу. Там за помол берут зерном. Так уж лучше молоть дома, вручную. Другой раз ночами не спит. Днем на работе, а с вечера садится за джаргалчак. Горячий окалиной дышал тяжелый каменный жорнов. Огнем горели растертые ладони. В глазах темнело от щемящей боли в пояснице. Но Сейде не бросала Джаргалчак. «Исмаил не должен сидеть завтра голодным». Просеяв помол, она откладывала горсточку на кашу для ребенка, а из остальной муки пекла Исмаил лепешки. Сейде и старуха довольствовались дертью, что оставалось сити. Из нее варили похлебку. Откуда же взять зерна для кур, только бы самим дотянуть до весны? Сейде держала кур, чтобы весной были яички для малыша, но, видать, плохо рассчитала. Мяса нет. Когда приходит Исмаил, Сейде варит ему курицу. Была бы живность покрупнее, Сейде накормила бы мужа вдоволь настоящим мясом. Вот бы хорошо. Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сейде приберегала для мужа.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 Немножко отойдет с мороза. Тяжелым духом так и пахнет от него. Стряхивая над огнем в шесть его рубахи, Сейдэ незаметно бросала на него жалостливые взгляды и думала в отчаянии. О, что станется с тобой в такие холода? Был бы ты дома, пылинки бы не позволила сесть на тебя. А он сидел у огня сычом. Мутно и зло поблескивали его дечелые глаза. Лицо, как кошма, загрубело от холодов.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 Завчера, когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста ее догнал Морзаков. Постой, Сейде, окликнул он ее. Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Морзаков подъехал к ней на рысе, нагнулся с седла и пристально всмотрелся в лицо. Узнал! Ужаснула Сейде. «Так и есть! Чего тянешь? Да говори же!» Чуть было не крикнула она. Так мучительно долго, так каменно спокойно смотрел на нее Морзаков. «Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде», — проговорил он. «О чем?» — спросила Сейде, но не услышала звука своего голоса. «Слух она произнесла это, или только подумала.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 Кое-как разделили по пять, по десять кило на многодетных, таких как Татой. Только не шуми завтра. Всем бы нужно дать, да не из чего. Усей, да? отлегло от сердца. Ну что ж. Нет так нет, — ответила она, приходя в себя. Мне не надо, это верно. Лучше помочь таким, как Татой. А я перебьюсь, — хотела она сказать, но не посмела. Не хватило духу мерзакол понял это по-своему. «Но ты, Сейде, смотри. Не думай плохое». Как бы оправдываясь, заговорил он. «Другой раз и тебе дадим обязательно. Это я обещаю. Ты и старухи так скажи, а то будет ворчать. Мэрзакул нашего рода, а что от него толку, хоть он и сельсовет, я рад бы сделать для своих. Да сама видишь». мерзакол задумался. Оглядел заснеженные аильные кибитки, тронул лошадь, но тут же придержал. Что-то еще собирался он сказать, но, видно, не решался. Он снова посмотрел ей в глаза, странным непонятным взглядом, как тогда, во дворе Татой, только на этот раз более откровенно. Да, теперь было ясно. С нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его говорили. Я знал, что ты поймешь меня. Я всегда верил тебе. Ты самая лучшая на свете. Я люблю тебя. Давно уже люблю. Пугливо прикрываясь платком, бледнее от страха и волнения, Сейдэ невольно отпрянула назад. В ее широко раскрытых глазах застыло удивление. Она была сейчас очень хороша. — Я пойду. Тихо, но твердо сказала она. — Постой закул колебался. Он взял за поводья, потом опять опустил их. «Постой, Сейде», — повторил он. «Если тебе туго придется, ты от меня не скрывай. Для сынишки твоего на кашу шинель с себя продам, но достану». Сейде, слушая, молча кивала головой, не знала, что и подумать. Она испытывала благодарность к нему. Но глаза ее были холодны и отталкивали. «Не тронь меня». «Не смотри так, я тебя боюсь». «Отпусти! Я уйду!» Морзакул медленно опустил веки. А когда, распрямившись в седле, снова глянул на Сейде, глаза у него были такие же, как всегда. Он сказал ровным голосом. «Ну иди! Сын-то, наверное, плачет!» Сейде круто повернулась и пошла, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Отойдя немного, она оглянулась через плечо, остановилась. Понурив голову, не оглядываясь, Морзакул ехал по над берегом. Лошадь шла тихим шагом, он не понукал ее. Может быть, потому, что мерзакул поднял ворот шинели, сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, сутулился как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. Говорит, шинель себя продам. А ему же холодно, подумала Сейде, и вдруг что-то небывалое колыхнулось в ее душе. Горячая нежность, жалость, неожиданно переполнили сердце. Хотелось побежать, остановить его, согреть ласковым словом, попросить прощения. Что же ты нашел во мне, замужней? Разве мало воили хороших девушек? А ты и не знаешь, что муж мой при мне. Все перепуталось в ее голове. Сухой звон снега под ногами резко отдавался в висках. Вплоть до самого дома сейда испуганно оглядывалась и прикрывала платком дрожащие губы. Вчера Аил облетела черная весть. Женщины в табачном сарае перешептывались между собой, а когда мимо проходила татой и стеком табака на спине, они скорбно замолкали. Одна из них в черной шале, с еще не зажившими на лице следами глубоких царапин, не удержалась и шумно всхлипнула. Несчастные сироты. «Пусть ваше горе падет на голову Германа!» Сельсовет. Пришло извещение о том, чтобы Эдалы погиб под Сталинградом. В последнее время то на одном, то на другом краю Аила часто слышатся траурные крики мужчин. «Барумой! Барумой! Барумой!» «Барумой! Брат мой родной!» — кричат они, раскачивая с седлах из стороны в сторону. А в ответом из кибитки, окруженной толпой народа, доносятся надсадные вопли женщин. Они садятся спиной к двери, ногтями раздирают лица в кровь и голосят. «Уздечка твоя из серебра! А сам ты был храбрый, как лев! Уздечка пустая висит на стене, черный платок на моей голове! Сын твой отомстит врагам! Оха! Эй!»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 Атомой, от слова «ата» — «Отец» — «Эзил Кайран Атамой» — «Бедная Татой». Она еще не знает, какое горе свалилось на ее плечи. Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у Мерзакула. У киргизов не принято говорить о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики. Вместе с похоронной бумагой в адрес правления колхоза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 Бросился на проволоку. Мины взорвались, образовав проход. Враг был выбит с позиций. Выслушав это письмо Аксакал и собравшийся в доме Морзакула, почтили память земляка молчанием. Долго длилось это молчание. Молча читали молитву. Эх, наконец вздохнул почтальон Курман и насунул тебе тень на глаза. Умел он беречь воду. Руки были золотые. Где байдолы проведет воду, там всегда хлеб родит. Да, вот. А ребятишки его проходу мне не давали. Курмаке, когда привезешь письмо от отца? Я все обещал в базарный день, и они верили. А оно вон как обернулось. Ну что ж, судьба народа — судьба батыра.